Глава д е в я т а угу Никогда не думала, что буду так кричать. Всегда считала себя девушкой с очень крепкими нервами. Но знаете, когда тебя пытаются прирезать ночью в твоей собственной постели, это очень неожиданно, а потому мне было почти не стыдно за свой дикий вопль. Меч, который направили на меня, разлетелся на кусочки — А удар вторым мечом, который был так похож на тот, которым герцог разнес стену в своем кабинете, отразился на моего н е з а д а ч л е в о г о убийцу, разгромив комнату и все ее содержимое. И словно судьба посчитала это событие недостаточно эпичным, в мою комнату влетел герцог Тайлер с мечом наперевес и в одном полотенце, которое к тому же сползало, а герцог хватал его и натягивал обратно. «Леди Крис, что случилось?» «Боже, вы что, решили заняться у себя в комнате уборкой?» — спросил герцог, рассматривая разломанную в щепки мебель и разбитые вазы и зеркала. Но тут, к моему счастью, застонал незадачливый убийца, который объяснил все за меня. «О, быстро они явились по вашу душу. Вы не пострадали?» Я единственная в этой комнате, что не пострадала. Ну и еще кровать чудом осталась цела. Если смогу заснуть после всего этой ночью, то хоть будет где. Но ответить не вышло. От шока, кажется, отнялся голос. И убийца тут виноват только наполовину. Остальная вина лежала на обнаженном герцоге. Однако, — покачал головой герцог, рассматривая убийцу, — плотно они за вас взялись. «Сразу профессионала вызвали. Вам очень и очень повезло, леди Крис, что вы остались живы. Знаете ли, эта гильдия убийцы всего дважды в истории проваливала заказы. Так что...» «Не нужно так закатывать глаза, леди Крис. Я не шучу». С неподдельным волнением сказал герцог. «Я не закатываю глаза», — ответила я. «Я их прячу. У вас полотенце свалилось на пол. Оденьтесь, пожалуйста». т ы с я ч и извинений, леди Крис. Сейчас разберусь с убийцей». Ответил герцог, даже не подумав вернуть на причинное место валяющееся на полу полотенце. Более того, герцог выпрямился, ни капли не стесняясь своей ноготы. Да, такого тела и впрямь не стоило стесняться. Но будь я не современной барышней, сотни раз видевшей обнаженных и полуобнаженных мужчин на картинках, то смутилась бы до крика. И именно в этот момент в мою спальню зашел Уитмар. К моему счастью, не только с мечом, но и в одежде. «Леди Кристин, я слышал ваш крик. Что случи...» «О! Черт подери вас! Герцог!» Рявкнул Уитмар, а потом принялся отчитывать герцога. «Вы с ума сошли? Вы же никогда не приставали к работающим в поместье. Зачем же вы пришли к леди Кристин ночью и голым? У вас совсем совести не осталось?» «Уитмар, прекрати отводить глаза в сторону и посмотри повнимательнее. Какого чёрта ты вообще глаза отводишь? Ты же не девица, которая голых мужчин не видела!» Возмутился герцог и рукояткой меча приложил начинающего очухиваться убийцу. «Знаете вашу светлость? С учётом того, как кричала леди Кристин, я не хочу смотреть на то, что стало причиной её крика!» «Уитмар, прекрати устраивать цирк!» «Что-то такого можешь там увидеть?» «Ну, судя по воплям, либо там ничего нет, либо там очень много», заявил Уитмор, печально качая головой. «Боюсь, и первый, и второй вариант нанесет слишком серьезный ущерб моей тонкой душевной организации, поэтому воздержусь». «Уитмор, сейчас ты прекратишь разыгрывать шутай и подумаешь о том, что в этом месяце у тебя может и не быть двойной премии». «Вы уже трижды за этот месяц обещали меня лишить вообще любой премии». «Понял, понял. Вы отменили свое решение», — ответил Уитмар, а потом таки поднял голову и даже присвистнул, осматривая мою комнату. «О, уже убийц подослали? Как оперативно. И, как я понимаю, Леди Кристин в норме, что вы тут такой спокойный». «Все верно. Жива, здорова и даже умудряется делать мне замечания по поводу моей ноготы». «Но я же не виноват, что в первую очередь думал о ее благополучии, а потом уже обо всем остальном!» Патетически воскликнул герцог. «Уитмар, веревку взял?» «Да, ваша светлость, держите. Я всегда ее с собой ношу, с тех самых пор, когда вам было нечем связать то ли Лизет, то ли Лизбет, которая напилась и пыталась порвать на вас одежду. И да, насчет ноготы. Будь на месте леди Крис, любая другая леди, она бы давно заставила вас на себе жениться». и была бы полностью права», — строго сказал Уитмар. «Вы крепче, крепче его вяжите, мы его еще допросим, а потом...» «Отправим к главе гильдии убийц, перевязанного огромным подарочным бантом», — продолжил герцог. «Я помню, помню все твои методы, Уитмар. Надеюсь, в этот раз ты напишешь письмо в конверте «бессердечек», потому что я больше не хочу получать в подарок корзину ядовитых роз от гильдии убийц со словами... наискорейшей радостной смерти. Нет, — Нет-нет, что вы. В этот раз никаких писем и бантиков. У меня как раз есть чудесная разноцветная розовая коробка с проклятием. — Это м у в е т о н присылать подарки, упакованные одинаково, — сказал Уитмар. — Тогда полагаюсь на твой вкус, Уитмар. А насчет э, женитьбы? — Леди Крис, вы хотите за меня замуж? — насмешливо спросил герцог. «Ни за что!» — в ужасе воскликнула я. «Нет-нет, тем более я уже замужем, вы сами сказали». «Вы вдова, а не замужем», — дипломатично поправил меня Уитмар. «Я, конечно, в любовных поединках проигрывал, но полувековому трупу впервые» — печально вздохнул герцог. «Как думаешь, леди Крис предпочитает постарше или проблема во мне?» Не хотел бы я вас расстраивать, ваша светлость, но не могу больше утаивать правду. Там ж е р о к там шрамик, вот и результат. И, кстати, ее мужу полтора века, так что это повод задуматься, — ответил Уитмар. Леди Грис, переберетесь в соседнюю комнату? Боюсь, вам тут будет не очень комфортно спать. Да, — Да, конечно. Уитмар снял с себя пиджак, предложив накинуть на плечи, и даже попробовал найти домашнюю обувь, но, к сожалению, не нашел. — Леди Крис, давайте я понесу вас на руках, чтобы вы случайно не поранились об осколки, — предложил герцог. — А Уитмар отнесет убийцу. — Ваша светлость, если вы не забыли, то вы до сих пор голый, — деликатно напомнил Уитмар. — Ох, ты прав, Уитмар, но я не могу позволить тебе нести леди Крис. — Что же делать? — О, придумал. Герцог стукнул кулаком по своей открытой ладони, разве что Эврика не воскликнул — Уитмар, раздевайся. Даже тройная премия не окупит мои потери. А четвертная? Хитро прищурился герцог. Я вас понял. Покорно сказал Уитмар, начиная расстегивать рубашку. Не надо меня никуда нести, рассмеялась я. Боже, наконец-то я пришла в норму. Умом я понимала, что никто мне не навредит. Но есть же еще и ч у в с т в а А они глупые, и з а них у меня чуть сердце не выскочило. Хорошо, что герцог с дворецким такие непрошибаемые юмористы. Благодаря их перешучиваниям вся ситуация предстала в ином свете. Я прихватила пиджак Уитмара, длинный практически до середины бедра, и застегнула на все пуговки, после чего встала на пол. Все щепки и осколки отлетели в сторону, что позволило мне не пораниться. «Черт меня раздери! Леди Кристин, что же вы такого...» нажелались себе. Выругался у и т м а р наблюдая за происходящим. «Я всего лишь попросила, чтобы никто и ничто не смогло мне причинить в этом мире вред».